Келвин Джонсон. Когда Келвин прибывает на место, все заняты тем, чем обычно заняты в первый час заседания оркомитета по Уау, членом которого он является. Ведут светскую беседу и наполняют бумажные тарелки мексиканскими закусками. Внимание Келвина привлекает новенький, толстяк. Он единственный без тарелки. Келвин догадывается, в чём причина. Как и все жордиае, парень не знает, что делать со своим весом, как к нему привыкнуть и полюбить себя таким. Келвин и сам далеко не мелкий, но он высокий и носит мешковатую одежду, поэтому выглядит крупным, хотя не обязательно толстым. Келвин садится рядом с новеньким и приветствует его лёгким, ни к чему не обязывающим кивком головы. Парень взмахивает рукой, но тут же будто жалеет об этом. Потому что опускает руку так же быстро, как поднял, и достает из кармана телефон, как это делают сейчас сплошь и рядом, когда не хотят общаться. Блу что-то пишет или рисует в блокноте с желтыми страницами. Келвину нравится Блу. Они с Мэгги вместе работали в молодежных службах. Именно она устроила Келвину на работу, хотя у него не было опыта общения с молодежью. Видимо, подумала, что Келвин и есть молодежь. Или выглядит молодо. в райдерском прикиде и с грустной козлиной бородкой, Блу – глава оргкомитета по проведению ПАУ-ВАУ. Она попросила Келвина присоединиться к комитету вскоре после того, как он устроился на работу в индейский центр. Блу сказала, что им нужен новый свежий взгляд. Они получили довольно солидный грант на проведение мероприятия, и хотели устроить грандиозный праздник, чтобы конкурировать с другими заметными пау-вау по всей стране. На одном из заседаний комитета Келвин имел глупость предложить название «Большой Оклендский пау-вау», и всем оно понравилось. Он попытался было сказать им, что просто пошутил, но название все равно утвердили. В комнату заходит Томас, сторож, разговаривая сам с собой. Келвин сразу это чует, алкогольные пары, и словно догадываясь, что Келвин его раскусил, Томас проходит мимо него к здоровяку. "Томас Френк", говорит он, протягивая руку для пожатия. Эдвен Блэк отвечает: "Парень, не буду мешать вам работать, ребята. Томас выносит мусор. Дайте мне знать, если понадобится помощь в уборке остатков". В его тоне звучит: "Приберегите тарелочку для меня. Странный чувак". Зачем ставить других в дурацкое положение, заставляя всех чувствовать себя так же неловко, как и он сам? Блу пару раз постукивает по столу и откашливается. "Что ж, ребята", говорит она и снова отбивает дрожь. "Давайте начнём. Нам нужно многое обсудить. Уже январь. У нас остаётся меньше 5 месяцев. Мы начнём с представления двух новых сотрудников. Один из них ещё не подошёл, так что тебе слово, Эдвен." Расскажи немного о себе и о том, какова будет твоя роль здесь в центре. Всем привет. Эдвин поднимает руку и помахивает так же, как недавно Келвину. Меня зовут Эдвин Блэк, и я, очевидно, теперь работаю здесь. То есть, наверное, не совсем очевидно, прошу прощения. Эдвин ерзает на стуле. Просто расскажи, откуда ты родом и из какого племени? Чем ты будешь здесь заниматься, подсказывает Блу. Ладно. Я вырос здесь, в Окландье, и я, хмм, я шаен. Ну, пока ещё не записан в члены племени, но вроде как буду записан в племена шаенов и арапахо в Клахоме. Мой отец сказал, что мы шаены, а не арапахо. В ближайшие месяцы я буду проходить стажировку по подготовке по Увау, так что я здесь, чтобы помочь в работе комитета», — говорит Эдвин. «Так, теперь ждем еще одного», — говорит Блу, когда другой парень заходит в комнату, присоединяясь к собранию. «Легок на помине», — добавляет Блу. «Это молодой парень в бейсболке с неразборчивым племенным узором. Если бы не кепка, Келвин не уверен, что распознал бы в парне индейца». «Прошу любить и жаловать, это Дин Аксендин». День познакомимся это Орк комитет по Уау. День собирается установить кабинку для сторителлинга, что-то вроде Story Corps. Все слышали о Story Corps? Стартап Story Corps мобильное приложение, позволяющее записать рассказ собственного или другого человека и сохранить на будущее. Все бормочут какие-то уклончивые ответы. Дин говорит Блу: "Почему бы тебе не сказать несколько слов о себе прежде, чем мы начнём?" Дин начинает рассказывать что-то о сторителлинге, что-то реально занудное, поэтому Келвин отключается. Он не знает, что сказать, когда подойдёт его очередь. Его назначили ответственным за поиск юных продавцов и поддержку молодых индейских художников и предпринимателей, но он ни хрена не сделал. Келвин: "Доносится до него голос Блу: